Глава 11 Петроград менялся на глазах Зои Николаевны. Он становился люднее и шумнее. На улицах появились новые лица. Это были беженцы, поляки из Варшавы и других городов привисленского края. Кругом слышна была польская речь. В трамвае стало невозможно получить место. Билеты в театры стало трудно достать. В кинематографах было полно. Все одевались в защитные френчи английского фасона, в галифе. Все становились военными, милитаризировались. Почтенный доктор, профессор, человек самых мирных убеждений вдруг появлялся в высоких сапогах с грозно-звенящими шпорами и тяжелой шашкой на боку. Театры были полны молодыми людьми в защитном платье, и можно было подумать, что весь Петроград вот-вот устремится на фронт и сядет в окопы. На улицах висели воинственные плакаты, возвещавшие о военном займе. Были нарисованы солдаты, снаряды, патроны. По улицам часто проводили пушки, привязанные к ломовым подводам, везли снаряды, проводили толпы пленных. Часто можно было видеть одного или нескольких раненых солдат в сопровождении кокетливо одетой сестры милосердия. Они ходили по улицам, делали покупки, посещали музеи, церкви, соборы, бывали в театрах и кинематографах. Город шумел и жил, или притворялся, что жил войной. Все что-то делали и служили, и эта служба не только занимала их. Она и давала различные блага земные в виде казенного обмундирования, пайка, хлеба, муки, крупы, консервов, которых уже никогда не доставало на фронте, но которые можно было получить в Петрограде по особым карточкам и запискам. И женщины все что-то делали в Петрограде, помогая делу войны. Появились женщины-извозчики, женщины-трамвайные кондуктора, женщины-дворники и швейцары, сменившие своих мужей, ушедших на войну, Жены офицеров тоже мобилизовались. Они пошли в сестры милосердия, работали в различных складах, мастерских, фабриках, снаряжали патроны, шили рубашки и кальсоны для раненых, запаковывали подарки, которыми Петроград и другие города забрасывали армию. Одна Зоя Николаевна не делала ничего. Она была словно щепка, прижатая бурым потоком к камню. Кругом несутся другие щепки целые бревны, деревья куда-то стремятся. Бьются о камни, а она смотрит неподвижно в тихой заводе, куда ее занесло. Она и хотела бы что-нибудь делать, тоже помогать этому общему делу войны, но она не знала, как и куда толкнуться. Она была сунулась в ближайший лазарет с предложением своих услуг как сестры милосердия. Какой-то сердитый врач в белом фартуке мрачными усталыми глазами досмотрел на ее прелестное личико, готовое заплакать, на ее дорогую котиковую шубку и кокетливую шляпку, и спросила ее, была ли она на курсах сестер милосердия. Она и не подозревала, что этому надо учиться. Она думала, что достаточно только быть доброй, внимательной, любить солдатиков, и больше ничего не нужно. Она ответила отрицательно. «Ну так мне с вами и разговаривать нечего», — сказал врач, поворачивая ей широкую спину. Из коридора неслись раздирающие душу стоны, и пахло очень нехорошо. Слезы потекли по лицу Зои Николаевны. Она подумала... Ах, как все мужчины грубы, и выбежала вон из лазарета. Она ходила к Зимнему дворцу, там тоже шла какая-то работа. Но когда она увидела громадные двери высокого подъезда, важного величественного швейцара, увидела, как подкатывали к нему автомобили с богато одетыми дамами и собственные экипажи, она побоялась входить. Ей было жутко знакомиться со всеми этими аристократками, и она прошла мимо. Было горько, что она, мать-командирша, жена-героя войны, ничего не могла сделать для войны и была как чужая на этой войне, где ее муж пролил свою кровь. Но она была одна в Петрограде. У нее не было здесь ни родных, ни знакомых. А если и были, она не знала, где их искать. Она пошла даже однажды в институт, думая там найти совет и помощь. Но в институте все были чужие люди. Швейцар был новый, а не старик Илья Григорьевич. Ни начальница, ни классные дамы не остались прежние. От большого вестибюля с прямыми колоннами пахнула на Зою Николаевну такой тюрьмою, что, вернувшись домой, она так глубоко почувствовала свое полное одиночество, что горько расплакалась и проплакала до поздних часов. Ей было жаль себя. Она решила ехать, не дожидаясь разрешения на фронт, к мужу, бросить ребенка, бросить все. Когда она засыпала усталой от слез, она не знала, что завтрашний день повернет всю ее жизнь в другую сторону.